Глава 4. Вначале было слово. Даже будучи подростком, Эмма в это не верила. Как может быть слово, если нет никого, кто бы его произнес? Слово не может появиться первым. Впрочем, ей никогда толком не объясняли эту фразу. Ни на службах, где она сидела с семьей по воскресеньям утром, ни на унылых вечерних уроках перед конфирмацией. По ее мнению, фраза означала «Вначале была история. Вся Библия состояла из историй. Что еще могло в ней быть?» Единственным способом придать смысл ее собственной жизни было обернуть ее в историю. С возрастом вымысел, вымысел ли, становился все более продуманным. Жила-была семья. Обычная семья по фамилии Уинтер. Мать, отец, сын и дочь. Жили они в симпатичном доме на окраинах Йорка, на улице с мостовой и деревьями. Весной деревья покрывались розовым цветом, а осенью листья становились золотыми. Роберт, отец, был архитектором. Мэри, мать, полдня работала в университетской библиотеке. Эмма и Кристофер ходили в школу в конце улицы. Они носили форму – ярко-красный пиджак с серым галстуком. Повторяя сейчас эту историю у себя в голове, Эмма видела сад перед домом в Йорке. Стена из красного кирпича, вдоль которой росли в ряд подсолнухи. Цвета были настолько яркими, что было больно смотреть. Кристофер сидел на корточках перед терракотовым горшком с лавандой, поймав между ладонями бабочку. Она чувствовала запах лаванды, слышала журчание флейты из открытого окна, Играла девочка, иногда приходившая посидеть с Кристофером. «Я больше никогда не буду так счастлива». Мысль пришла на ум против ее воли, но она не могла позволить ей стать частью повествования. Слишком больно. И она продолжила рассказ, как обычно. Потом Роберт обрел Иисуса, и все изменилось. Он сказал, что больше не может быть архитектором, «Оставил свой прежний офис с большими окнами и пошел в университет, чтобы стать инспектором по надзору». «Почему не священником?» – спрашивала Эмма. «Теперь они начали регулярно ходить в церковь. Ей казалось, он был бы хорошим священником». «Потому что я не чувствую в этом призвания», – отвечал Роберт. «Он не мог быть инспектором по надзору в Йорке. Вакансии не было» и в любом случае на содержание большого дома на Тихой улице не хватало бы денег. Им пришлось переехать на восток, в Велвет, где земля была плоской, и были нужны инспекторы по надзору. Мэри ушла из университета и нашла работу в крошечной общественной библиотеке. Даже если она и скучала по студентам, она об этом не говорила. Она ходила в деревенскую церковь с Робертом каждое воскресенье и пела псалмы так же громко, как и он. Эмма не могла сказать, что она думала, об их новой жизни в холодном доме, об обовых полях и грязи. Но, конечно, это было не все. Даже в 15 лет Эмма понимала, что так быть не могло. Роберт не мог просто взять и обрести Иисуса под вспышки молнии и звук цимбал. Что-то его к этому привело, что-то заставило его измениться. В книгах, которые она читала, у всякого действия была причина. Если что-то происходило на ровном месте, внезапно, без объяснений, это вызывало чувство неудовлетворенности. В жизни Роберта была какая-то травма, какая-то неутоленная тоска. Он никогда о ней не говорил, и Эмма была вольна придумать свое объяснение, свой вымысел. Было воскресенье, а по воскресеньям вся семья ходила вместе на причастие в церковь на другой стороне площади. После рождения Мэтью Эмми позволили несколько недель отдохнуть, но через месяц к ней зашел Роберт. Было утро, рабочий день, и она удивилась его появлению. «Разве ты не должен быть на работе?» – спросила она. «Я еду в Спини-Фэн. Есть время выпить кофе и посмотреть на внука». Спини-Фэн женская тюрьма с высокими бетонными стенами, стоящая на скале рядом с конечной станцией газопровода. У него там были клиенты, правонарушители, за которыми он наблюдал на свободе и те, которых должны были отпустить на поруки. Эмма терпеть не могла проезжать мимо Спиннифен. Зачастую она оказалась окутанной туманом, и бетонные стены бесконечно возвышались, теряясь в облаках. Когда они только переехали в Элвит, ей снились кошмары о том, как его пропускают внутрь, через узкие металлические ворота и не выпускают обратно. Она сделала ему кофе и дала подержать Мэтью, но все это время думала о том, зачем он пришел на самом деле. Уходя, он остановился на крыльце. «Мы увидим тебя в церкви в это воскресенье. Не волнуйся насчет ребенка, ты всегда сможешь вынести его, если заплачет». И, конечно, в следующее воскресенье она была там потому что после смерти Гейл Ментал у нее не было сил противостоять ему, противостоять кому-либо. Он все еще заставлял ее чувствовать себя виноватой. Какая-то ее часть ощущала, что если бы она повиновалась ему в то воскресенье, десять лет назад, все могло бы быть иначе. Если бы она не была там и не обнаружила тело, Эбигейл могла бы быть жива. Роберт и Мэри всегда приезжали к церкви святой Марии Магдалины раньше, чем Эмма и Джеймс. Роберт был церковным старостой. По особым случаям он одевался в белое платье и разносил вино из большой серебряной чаши. Эмма не знала, чем он занимался еще полчаса до начала службы. Он исчезал в ризнице. Может, были какие-то дела, может, молился. Мэри всегда шла в маленькую кухню в холле, чтобы включить электрический кофейник и выставить чашки. После службы пили кофе. Потом она возвращалась в церковь и стояла у двери, раздавая книги с псалмами и брошюры с описанием службы. Если бы Эмма еще жила дома, она должна была бы ей помогать. Когда Эмма только познакомилась с Джеймсом, он не был религиозен. Она заговорила с ним на эту тему на первом свидании, просто чтобы проверить. Даже сейчас ей казалось, что он не верил в Бога по-настоящему и вообще не верил ни во что из того, что произносил, зачитывая символ веры. Он был самым рациональным человеком из всех, кого она знала. Он смеялся над предрассудками иностранных моряков, с которыми встречался на работе. Ему нравилось ходить в церковь по тем же причинам, почему нравилось жить в доме капитана. Это символизировало традицию, надежность и респектабельность. У него не было семьи, и семейные встречи тоже его привлекали. Зачастую эми казалось, что он с Робертом и Мэри ближе, чем она, и уж, конечно, ему было с ними комфортней. Они пришли в церковь с опозданием, История о самоубийстве Джинни была на первой странице газеты, которую всегда доставляли по воскресеньям. Ее фото таращилось на Эмму с коврика перед дверью, сбивая с мысли. Потом, в последний момент Мэтью тошнила на одежду, как раз когда они уже собирались выходить. В итоге им пришлось спешить через всю площадь, как нерадивым детям, опаздывающим в школу. Подул порывистый ветер, и Эмма укрыла ребенка пальто, чтобы защитить его от дождя. Она подумала, что так она снова выглядела беременной. Журналисты, курящие перед церковью, побежали к машинам. Уже пели первый псалом, и они проследовали за викарием и тремя пожилыми дамами, которые пели хором в проходе, в хвосте уже начинавшейся процессии. Мэри подвинулась, чтобы пропустить их на их обычные места рядом с входом. Эмма споткнулась о лежавшую на полу большую лоскутную сумку, которую мать всегда носила с собой. Только после того, как она преклонила колени, чтобы перевести дыхание, что сошло за молитву и снова встала, чтобы спеть последнюю строфу, она заметила, что в церкви больше людей, чем обычно. Все скамьи бывали заняты только во время крещения, когда, как язвительно говорил отец, приходили язычники. Но сегодня крещения не было, и кроме того, большинство лиц были знакомыми. Казалось, что собралась вся деревня. Плохие новости всегда вызывали в Велвете волнение. Если самоубийство Джинни Лонг могло считаться плохими новостями. Органистка-артритик уже завершала мелодию дрожащим аккордом, когда дверь открылась вновь. Она захлопнулась с грохотом, видимо из-за ветра и молящиеся с неодобрением обернулись. У входа стоял Дэн Гринвуд, а рядом с ним крупная, невероятно уродливая женщина. Хотя Эмма, как обычно, почувствовала волнение от его присутствия, она была разочарована, увидев здесь Дэна. Она никогда не встречала его в церкви и думала, что он ее презирает. Впрочем, он не потрудился переодеться и все еще был в джинсах и фартуке, как вчера ночью. Женщина была одета в бесформленное кремпленовое платье, в мелкий лиловый цветочек и в пушистый лиловый кардиган. Несмотря на холод, на ней были надеты плоские летние сандалии. Было что-то зловещее в том, как они стояли у дверей, и на мгновение Эмма подумала, что они пришли с каким-то сообщением, с требованием покинуть церковь, потому что рядом разгорелся пожар или сообщили о бомбе, Даже Викарий на какое-то время остановился и посмотрел на них. Но женщина казалась совершенно спокойной, похоже, ей даже нравилось внимание, она взяла Дэна под руку и потащила его к скамье. Фамильярность этого жеста задела ему, в каких они были отношениях. Она была слишком молода, чтобы быть его матерью не намного старше его, но ее уродство не позволяло ей подумать, что между ними романтическая связь. У Эммы было много комплексов, но она всегда была уверена в своей привлекательности. Она нисколько не сомневалась в том, что Джеймс никогда бы не позвал ее замуж, если бы она была толстой или прыщавой. Всю оставшуюся службу Эмма слышала голос женщины среди остальных во время псалмов и респонсориев. Она пела ясно, громко и мимо нот. На службе не было никаких упоминаний о Джинни Лонг. И Эмма подумала, может, викарий не слышала о ее самоубийстве, но ее имя упомянули наряду с именами Элзи Хеффорд и Альберта Смита в молитве об усопших. Она сидела с Мэтью на коленях, смотрела на склоненные головы молящихся преклонивших колени и пыталась восстановить в памяти образ Джинни. Она встречалась с ней только однажды в доме Ментала. Джинни играла на фортепиано, которое Кит купил для Эббигейл, когда она вдруг ненадолго загорелась музыкой. Высокая, темноволосая, молодая женщина, довольно серьезная и сосредоточенная, склонялась над клавишами. Потом в комнату вошел Кит, она обернулась, и ее лицо расслабилось в улыбке. Трудно было себе представить, что Джинни тогда была моложе, чем Эмма сейчас. Едва ли старше студентки. Служба приближалась к причастию. Роберт стоял в своем белом одеянии у алтаря рядом с викарием. Мэри первый приняла хлеб и вино, а затем поспешила на кухню, чтобы засыпать растворимый кофе в термокувшины. Органистка с трудом вернулась на место и начала играть что-то нежное и меланхоличное. В проходе выстроилась очередь. Эмма вручила Мэтью Джеймсу, который никогда не причащался, несмотря ни на какие уговоры Роберта и встала, чтобы занять свое место. Перед ней был высокий, сутуленный мужчина в блестящем сером костюме, который был ему велик. Он не был постоянным прихожанином, хотя ей показалось, что она видела его в деревне. Он сидел один, никто к нему не подходил, что было довольно необычно. Женщины в приходе гордились своей гостеприимностью по отношению к новым прихожанам. Очередь медленно продвигалась вперед. Мужчина неловко встал на колени, она встала за ним, почувствовав сильный запах нафталиновых шариков от моли. Костюм давно не носили. Он протянул руки, сложенные в пригошне, чтобы получить обладку. Руки были грубыми и темными, словно вырезанными из дерева, сильными, хотя ему было не меньше шестидесяти. Викарий встретился с ним взглядом и едва улыбнулся ему, показывая, что узнал. Затем приблизился Роберт с чашей, вытирая край белой тканью. Мужчина автоматически вытянул руку, чтобы покрепче взяться за чашу, прежде чем поднести ее к рту. Затем он посмотрел в лицо Роберту и, узнав его, оторопел. Когда Роберт двинулся к ней, мужчина выплюнул все вино на него. Белое платье окрасилось в красное от густого сладкого вина. Словно кровь, сочащаяся из раны, подумала Эмма. Викарий не видел, что произошло, а Роберт сделал вид, что не заметил. Мужчина встал и вместо того, чтобы вернуться на свою скамью, прошел к выходу и покинул церковь. Все прошло очень быстро, и из-за спин прихожан, те, кто был в Нефе, не могли видеть этот инцидент. Но когда мужчина проходил мимо спутницы Дэна Гринвуда, она встала и вышла за ним.